Глава Когда жаркий август с бесконечным грохотом канонады подходил к концу, шум боя внезапно стих. Тишина, в которую погрузился город, казалась пугающей. При встречах на улице люди неуверенно, с беспокойством смотрели друг на друга, не зная, что их ждет. Тишина после дней, наполненных визгом снарядов, не принесла облегчения натянутым нервам. Напряжение словно бы даже усилилось. Никто не знал, почему умолкли батареи неприятеля. Никто ничего не знал и о судьбе войск. Известно было только, что много солдат, поднято из окопов, опоясывающих город и переброшено к югу для обороны железной дороги. Никто не знал, где шли теперь бои, если они вообще шли, и на чьей стороне перевес в войне, если она еще идет. Новости передавались теперь из уст в уста. Не стало бумаги, не стало типографской краски, не стало рабочих. Газеты сначала осады не выходили, и самые дикие слухи возникали невесть откуда и расползались по городу. В наступившей внезапной тишине толпы людей начали осаждать главный штаб генерала Худа, требуя информации. Толпы собирались у телеграфа и на вокзале в надежде хоть что-нибудь узнать, получить хоть какую-то добрую весть, ведь каждому хотелось верить. Умолкнувшие пушки Шермана говорят о том, что янки бегут, войска конфедератов гонят их назад к Далтону. Но вестей не было. Молчали телеграфные провода, не шли поезда по единственной оставшейся в руках конфедератов дороге на юг. Почтовая связь была прервана. Август с его пыльной безветренной жарой, казалось, задался целью задушить внезапно примолкший город, обрушив весь свой изнуряющий зной на усталых и стерзанных людей. И старой не было писем. И Скарлетт сходила с ума, хотя и старалась не подавать виду. Казалось, целая вечность прошла с тех пор, как началась осада. Казалось, всю свою жизнь Скарлетт жила под неумолчный грохот пушек, пока внезапно не пала на город эта зловещая тишина, а ведь всего тридцать дней минуло с начала осады. Всего тридцать дней! Тридцать дней в городе, окруженном красными зияющими рвами окопов, не смолкала канонада. Тридцать дней вереницы санитарных фур и запряженных валами повозок тянулись к госпиталям, окропляя пыльные мостовые кровью. А похоронные взводы, еле держась на ногах от усталости, волокли на кладбище еще не успевшие остыть трупы и сваливали их, словно поленья, в наспех вырытые неглубокие канавы, тянувшиеся бесконечными рядами одна за другой. И всего-то четыре месяца, как янки, двинулись на юг от Далтона. Всего четыре месяца. Скарлетт вспоминала этот далекий день, и ей казалось, что это было где-то в другой жизни. Нет, не может быть, чтобы всего четыре месяца. С тех пор прошла целая жизнь. Четыре месяца назад. Да ведь четыре месяца назад Далтон, Резакка, гора Кеннесоу были лишь географическими названиями или станциями железных дорог. А потом они стали местами боев отчаянных, безрезультатных боев, отмечавших путь отступления войск генерала Джонстона к Атланте. А теперь и долина Персикового ручья, и Декейтер, и Эзра Чорч, и долина ручья Ютой уже не звучали как название живописных сельских местностей. Никогда уже не воскреснут они в памяти, как тихие селения, полные радушных дружелюбных людей или зеленые берега неспешно журчащих ручьев, куда направлялась она на пикники в компании красивых офицеров. Теперь эти названия говорили лишь о битвах. Нежная зеленая трава, на которой она сиживала прежде, исполосована колесами орудий и стоптана сапогами. Когда штык встречался там со штыком, примята к земле трупами тех, кто корчился на этой траве в предсмертных муках. И ленивые воды ручьев приобрели такой багрово-красный оттенок, какого не могла придать им красная глина Джорджии. Говорили, что Персиковый ручей стал совсем алым, после того, как янки переправились на другой берег. Персиковый ручей, Декейтер, Эзра-Чорч, Ручей-Ютой. Никогда уже эти названия не будут означать просто какое-то место на земле. Теперь это места могил, где друзья покоятся в земле. Это кустарниковые поросли и лесные чащи, где гниют тела непогребенных. Это четыре предместья Атланты, откуда Шерман пытался пробиться к городу, а солдаты худо-упрямо отбрасывали его на исходные позиции. Наконец, в измученной неизвестностью город проникла весть. Тревожная весть, особенно для Скарлетт. Генерал Шерман снова ведет наступление, снова старается перерезать железную дорогу у Джонсбору. Теперь янки сосредоточились с этой стороны Атланты и вместо отдельных кавалерийских налетов готовят большой массированный удар. Войска конфедератов, покинув линию обороны, в свою очередь готовятся всей своей мощью обрушиться на противника. Этим и объяснялось наступившее затишье. Почему именно у Джонсбор, думала Скарлет, и сердце ее сжималось при мысли о том, как близко это от Тары? Почему они все время стремятся туда? Не могут они разве перерезать железную дорогу где-нибудь в другом месте? Уже неделю из Тары не было вестей. А последняя коротенькая записочка от Джералда только усилила ее тревогу. Кэрин стала хуже, она очень-очень тяжело больна. А теперь бог весть еще, когда доставят новую почту. Бог весть, когда сможет она узнать, жива ли Кэрин. Ах, почему, почему не уехала она домой, как только началась осада, махнув рукой на Мелани? Под Джонсборо идут бои. Это было все, что стало известно, но как разворачиваются события на поле боя, не мог сказать никто. И самые дикие слухи терзали город. Наконец, из Джонсборо прискакал вестовой с утешительным известием. Янки отброшены от железной дороги. Однако им удалось ворваться в Джонсборо. Они сожгли вокзал, перерезали телеграфные провода и при отступлении взорвали железнодорожные пути на протяжении трех миль. Инженерные войска работают как одержимые, восстанавливая железнодорожную колею. Но на это потребуется время, так как янки выдрали из земли шпалы, сложили из них костер, навалили поверх выдранные рельсы, раскалили их до красна, а потом обвили ими телеграфные столбы, превратив их в подобие гигантских штопоров. А где сейчас достанешь новые рельсы? Где сейчас достанешь какой-нибудь металл? Нет, янки не дошли до Тары. Тот же самый вестовой, который привез депеши генералу Худу, заверил в этом Скарлетт. На другой день после сражения, как раз перед отъездом в Атланту, он встретил в Джонсборо Джералда, и тот попросил передать ей письмо. Но что понадобилось папе в Джонсборо? Молодой офицер, отвечая на ее вопрос, отвел в сторону глаза. Джералд пытался найти в военных частях врача, который мог бы поехать с ним в Тару. Стоя на залитой солнцем веранде и произнося слова благодарности за хлопоты, которые взял на себя этот офицер, Скарлетт почувствовала, что у нее слабеют колени. Карен умирает. Иначе Джералд не стал бы искать доктора, доверился бы искусному врачеванию Эллен. Когда молодой офицер ускакал, подняв облачко красной пыли, она дрожащими пальцами вскрыла конверт. В Конфедерации иссякли запасы бумаги, Джералд написал свое послание между строчек ее последнего письма к нему. Прочесть его было нелегко. Дорогая дочка. Твоя мать и обе сестры больны Тифом. Они очень тяжело больны, но мы должны надеяться на лучшее. Когда мама слегла, она попросила меня написать тебе, чтобы ты ни под каким видом не приезжала домой, не подвергала себя и Уэйда опасности подхватить заразу. Она шлет тебе привет и просит помолиться за нее. Помолиться за нее. Скарлетт вихрем взлетела по лестнице к себе в спальню, упала на колени возле кровати и взмолилась Господу так горячо, как никогда еще не молилась за всю свою жизнь. Она не читала привычных молитв, просто повторяла снова и снова «Отец Божья, не дай ей умереть! Я всегда буду хорошей, только не дай ей умереть, не дай ей умереть!» Всю следующую неделю Скарлетт в ожидании вести металась по дому, словно раненое животное. Вздрагивала, услыхав стук копыт, опрометью сбегала ночью по лестнице, если какой-нибудь солдат стучался в дверь. Но и старой вестей больше не было, ей мнилось, будто весь континент во всю свою шире лег между нею и родным домом. Хотя она и знала, что до поместья всего двадцать пять миль пыльной дороги. Почта по-прежнему не работала, и никто не знал, где теперь войска конфедератов и где янки, и что они замышляют, и только одно понимали все. Тысячи солдат в серых мундирах и тысячи в синих сражаются где-то между Атлантой и Джонсборо. А из стары не было вестей уже неделю. Скарлет достаточно нагляделась в госпитале на тифозных больных и понимала, что может случиться при этой болезни за неделю. Эллен больна, быть, может, умирает, а она торчит здесь, в Атланте, с беременной женщиной на руках, и две армии отделяют ее от родного дома. Эллен больна, быть, может, умирает. Но как это могло случиться? Эллен же никогда не хворала. Все это было настолько невообразимо, что выбивало почву из-под ног и создавало ощущение зыбкости. Кто угодно мог заболеть, только не она. Эллен ухаживала за больными, и они выздоравливали. Она не может заболеть. Скарлет рвалась домой. Она рвалась в тару с отчаянием испуганного ребенка, видящего перед собой лишь одну всегда надежную тихую пристань. «Домой!» в невысокий белый дом с развивающимися белыми занавесками на окнах, с густо поросшей клевером лужайкой, над которой неумолчно гудят пчелы, с маленьким черным сорванцом на ступеньках веранды, деловито охраняющим цветочные клумбы от и индюшат, к безмятежному покою красной земли и белоснежных хлопковых плантаций, мили за мили белеющих под солнцем, домой. Почему не уехала она домой в начале осады, когда все спасались бегством из города? Ничего бы не случилось, если бы она увезла с собой и Мелани. Столько времени еще было впереди. О, черт бы я побрал, в сотый раз подумала Скарлет. Почему не могла она уехать с тетей Питти в Мейкон? Ее место там, с ее родными, а вовсе не со мной. Я же ей не кровная родня. Чего она так за меня уцепилась? Уехала бы в Мейкон, а я бы поехала домой к маме. Даже сейчас, да, даже сейчас я бы еще могла пробраться домой, плюнув на Янке, если бы не этот ребенок у нее в животе. Генерал Худ дал бы мне сопровождающего. Генерал Худ — очень воспитанный человек. Я, наверное, уговорила бы его дать мне сопровождающего и белый флаг, чтобы я могла пересечь линию фронта. Так нет же! Я должна сидеть тут и ждать появления этого младенца. Мамочка, мама, не умирай. Почему Мелани все никак не может родить? Сегодня же пойду к доктору Миду и спрошу, нет ли какого-нибудь способа ускорить это дело, чтобы я могла уехать домой, если мне удастся раздобыть сопровождающего». Доктор Мид сказал, что роды будут тяжелые, Боже, милостивый, Вдруг она умрет? Вдруг Мэла не умрет? Умрет. И Эшли... Нет, об этом нельзя думать, это скверно. Но ведь, Эшли... Нет, не хочу об этом думать. Его же все равно, наверное, уже нет в живых. И он взял с меня слово, что я позабочусь о ней. Но если я не очень буду заботиться о ней, и она умрет, а Эшли все еще жив? Нет, я не должна так думать. Это грешно. А я обещала Господу быть хорошей. Если он не даст маме умереть, господи, хоть бы этот ребенок родился наконец. Хоть бы же я могла выбраться отсюда, уехать домой. Куда угодно, только подальше отсюда. Она возненавидела этот зловещий притихший город, который так полюбился ей когда-то. Да он и не был похож на ту веселую, бесшабашно веселую Атланту, которая ее очаровала. Эти страшные, погруженные в безмолвие, словно по ним прошла чума улицы, Такие тихие, такие чудовищно тихие после грохота канонады. В шуме боя, в чувстве опасности было что-то бодрящее. Наступившая тишина таила в себе только безмерный ужас. Город казался населенным призраками, призраками страха, тревоги, воспоминаний. У людей заострились лица, а те солдаты, что попадались с Карлетт на глаза, были похожи на выдохшихся бегунов, которые заставляют себя... Сделать отчаянный рывок на финишной прямой, когда состязание уже безнадежно проиграно. Наступили последние дни августа, и стали доходить упорные слухи о жесточайших боях, каких еще не было за все время битвы за Атланту. Бои шли где-то на юге. В городе уже никто не пытался улыбаться или шутить. Все напряженно ждали исхода боев. Теперь и здесь все понимали то, что на фронте поняли две недели назад. Дни Атланты сочтены. если дорога на мейкон будет отрезана атланта падет утром первого сентября скарлет проснулась с гнетущим чувством страха который поселился в ней накануне вечером лишь только она опустила голову на подушку еще одурманенная сном она подумала из за чего я так встревожилась вчера ложась спать да сражение вчера где то произошла большая битва боже мой кто же победил она сразу села в постели протирая глаза И тяжесть снова сдавила ей сердце. Воздух был душен даже в эти утренние часы, Предвещая палящий полуденный зной, Раскаленное солнце в беспощадной, Сверкающей синеве небес. Улица за окном безмолвствовала. Ни скрипа колес в тишине, Ни топота марширующих ног, Поднимающих красную пыль. Из соседних домов не доносилось Певучих негритянских голосов, Из кухонь не тянуло аппетитным запахом Утренней стрепни, Все соседи, за исключением миссис Смид и миссис Мэри Уэзер, уехали в Мейкон. Но и из этих двух домов не долетало ни звука. Дальше в торговой части улицы тоже было тихо. Магазины и конторы закрыты, заколочены досками, а все их владельцы рассыпались по округе с винтовками в руках. В это утро тишина показалась Скарлет еще более грозной, чем накануне, чем во все зловещие тихие дни минувшей недели. Ей уже не захотелось, как прежде, понежиться, потянуться, зарыться поглубже в подушки. Она торопливо поднялась с постели и подошла к окну в надежде увидеть хоть чье-то знакомое лицо, хоть что-нибудь, что могло бы поднять ее дух. Но улица была пустынна. Ей бросилось в глаза, что все еще зеленая листва деревьев пожухла под толстым слоем красной пыли, а цветы перед домом увяли без ухода. Гроза подумалась ей, и, как у всякой сельской жительницы, следом пришла с детства привычная мысль. — Да, дождь нам сейчас необходим. Но в следующую секунду она уже поняла, дождь? — Нет, какой там дождь? — Это пушки. С Сбьющимся сердцем она перегнулась через подоконник, ловя ухом далекий гул, стараясь определить, с какой стороны он доносится. Но глухие раскаты были слишком далеки. — О, Господи! — взмолилась она. — Хоть бы из Мариэтты или из Декейтера. или с персикового ручья, только бы не с юга, о, лишь бы не с юга. Она крепче ухватилась за раму окна, напрягая слух. Далекие раскаты стали слышней, и они доносились с южной стороны города. Пушки с юга. А там, к югу от города Джонсборо и Тара и Эллен. Может быть, сейчас, сию минуту, Янки уже в Таре? Она снова прислушалась, но кровь стучала у нее в висках, заглушая все звуки. «Нет, это не из Джонсборо. Стрельба была слышна слабее, не так отчетливо. Джонсборо слишком далеко от Атланты, но янки должны быть милях в десяти отсюда, по дороге на Джонсборо. Может быть, у маленького селения Рафф Впрочем, оттуда до Джонсборо тоже едва-едва будет десять миль. Пушки били с юга. Быть может, это был похоронный звон, возвещавший конец Атланты». Но Скарлет, теряя голову при мысли о грозящей ее матери опасности, понимала лишь одно — стреляют с юга, значит, близко от Тары. Ломая руки, она принялась ходить по комнате из угла в угол, и впервые за всю войну мысль о том, что армия конфедератов может потерпеть поражение, явилась ей во всем своем ужасном значении. Сознание, что солдаты Шермана, быть может, подходят к Таре, Заставила ее впервые подумать о возможности столь страшного исхода войны, охватить разумом весь ужас происходящего. Сделала то, чего не могли сделать ни рев снарядов, от которого разлетались стекла в окнах, ни голод, ни отсутствие одежды, ни сотни умиравших на ее глазах людей. Солдаты Шармана в нескольких милях от Тары. И если даже их побьют, а не отступая, могут выйти к Таре. И куда укрыться тогда Джералду с тремя больными женщинами на руках? О, если бы только ей очутиться сейчас дома с ними. Пусть бы даже там были Янки. Босиком в ночной рубашке, путавшейся между ног, она металась по комнате, а страшное предчувствие беды все крепло и крепло. Она хочет домой, домой. Кэллин! Снизу из кухни донесся звон посуды. Приси готовила завтрак. Но Бетси, кухарки, миссис Мид, не было слышно. Тонкий пронзительный голос Приси затяну уныло. — Еще день, еще два свою ношу нести. Ее пение действовало Скарлетт на нервы. Печальные слова тревожно бередили душу, и, накинув капот, она выбежала на площадку лестницы, отворила дверь на черный ход и громко крикнула «Приси, заткнись, перестань выть!" «Да, мэм», — угрюмо прозвучало в ответ, и Скарлетт глубоко вздохнула, устыдясь своей внезапной вспышки. «Где Бетси?» «Не знаю, не пришла». Скарлетт направилась к спальне Мелани. претворила дверь и заглянула в залитую солнцем комнату. Мелани в ночной рубашке лежала в постели, глаза у нее были закрыты, под глазами черные круги, отекшая личико утратило свой нежный, напоминавший сердечко овал, стройное тело стало уродливо бесформенным. Поглядел бы я, шли на нее сейчас, мелькнула у Скарлет злородная мысль. Ни одна беременная женщина не казалась Скарлет такой безобразной, как Мелани. Словно почувствовав на себе ее взгляд, Мелани открыла глаза, и слабая приветливая улыбка озарила ее лицо. — Входи же, — позвала она, неуклюже поворачиваясь на бок. — Я проснулась на заре и все время думала. И знаешь, Скарлетт, я хочу попросить тебя кое-чем. Скарлетт вошла в спальню и присела на залитую нестерпимо ярким солнцем постель. Мелани тихо взяла руку Скарлетт и мягко, доверчиво ее пожала. — Дорогая, — сказала она, — Я слышала стрельбу и очень расстроилась. Это со стороны Джонсборо. Угу, — пробормотала Скарлетт. И сердце у нее снова болезненно заколотилось. — Я понимаю, как ты тревожишься. Я знаю, ты бы уехала домой еще на прошлой неделе, когда узнала, что твоя мама больна. Ты осталась только из-за меня, верно? — Верно, — безжалостно подтвердила Скарлетт. — Скарлетт, дорогая, ты так добра ко мне. Родная сестра не могла бы быть добрее и самотверженнее тебя. Я еще больше люблю тебя за это. Мне очень больно, что я стою у тебя на пути. Скарлет смотрела на нее молча. Она любит меня? Вот идиотка. Послушай, Скарлет, я лежала и думала. И решила обратиться к тебе с очень большой просьбой. Она снова крепче сжала ей руку. — Если я умру, ты возьмешь моего ребенка? Широко раскрытые и лихорадочно блестевшие глаза Мелани были устремлены на нее снежной и настойчивой мольбой. — Возьмешь? — Скарлетт выдернула руку, чувствуя, как ее охватывает страх. От неожиданности и испуга голос ее прозвучал грубо. — Не будь идиоткой, Мелли! Ты не умрешь! Каждой женщине, когда она ждет первого ребенка, кажется, что она умрет. Я знаю, со мной тоже так было. Нет, неправда. Ты никогда ничего не боишься. Ты это говоришь просто, чтобы подбодрить меня. А я не боюсь умереть, но боюсь за маленького, если... Эшли... Скарлетт, обещай, что ты возьмешь себе моего ребенка, если я умру. Тогда я не буду бояться смерти. Тетушка Питти слишком стара, чтобы воспитать ребенка. А милочка и Индия, они очень хорошие, только я хочу, чтобы моего малютку взяла ты, обещай мне, Скарлет. Если это будет мальчик, воспитай его похожим на Эшли. А если девочка. Если, девочка, я хочу, чтобы она была похожа на тебя, дорогая Скарлет. Тысячи чертей! вне себя воскликнула Скарлет, вскакивая с постели. Неужели мало нам несчастья, чтобы ты еще толковала о смерти? — Прости меня, дорогая, ну дай слово. Мне кажется, все должно совершиться сегодня. Я чувствую, что сегодня. Пожалуйста, обещай. — Ладно, обещаю, — сказала Скарлетт в полном замешательстве, глядя на нее сверху вниз. — Неужели Мелани в самом деле так глупа? Неужели она не понимает, что я люблю Эшли? Или она все понимает и потому-то и думает, что я позабочусь о его ребенке? Скарлетт с трудом подавила бешеное желание задать ей этот вопрос. — Он уже готов был слететь у нее с языка, но тут Мелани снова взяла ее руку и приложила к своей щеке. Взгляд ее стал спокоен. — Почему ты думаешь, что это будет сегодня, Мелли? — У меня с рассвета начались схватки, правда, еще не очень сильные. — Вот оно что. — Почему же ты не позвала меня? Я сейчас пошлю Приси за доктором Мидом. — Нет, пока не надо, Скарлет. ты Знаешь, сколько у него дел, как они все там заняты работой. Просто сообщи ему, что он, может, нам понадобиться сегодня. И пошли за миссис Мит, попроси ее прийти посидеть со мной. Она будет знать, когда настанет время посылать за доктором. Да перестаньте разыгрывать из себя святую. Сама знаешь, что доктор нужен тебе не меньше, чем им там в госпитале. Я пошлю за ним сейчас же. Ну, пожалуйста, не надо. Иногда это длится целый день, и я не могу, чтобы доктор часами сидел здесь, в то время как он нужен всем этим беднягам в госпитале. Пошли только за миссис Мит. Она поймет, когда потребуется доктор. — Что ж, будь по-твоему, — сказала Скарлетт.